Глава 103. На долю Лэндона, как ватерполиста, выпало гораздо больше подводных битв, чем выпадает на долю обычного человека. Яростные схватки под водой, скрытые от глаз судьи, по своему накалу ничуть не уступали самым жестоким соревнованиям по рестлингу. Лэндона били ногами и кулаками, царапали ногтями и удерживали под водой — а один отчаявшийся защитник, от которого ему всегда удавалось уходить, как-то даже его укусил. Но американец понимал, что битва в ледяной воде чаш фонтана Бернини не идет ни в какое сравнение с самой грязной подводной возней в бассейне Гарварда. Здесь он не играл, а боролся за жизнь. Это был второй раунд их схватки. Схватки без судьи и без права на реванш. Сила, с которой чужие руки придавливали Лэнгдона к дну, Не оставляло никаких сомнений, противник намерен его убить. Американец инстинктивно рванулся вперед, словно торпеда. Главное — освободиться от захвата. Но убийца потянул его назад, полностью используя преимущество, которым не обладал ни один ватерполист-защитник. Обе его ноги твердо стояли на дне. Лэндон сложился пополам, пытаясь нащупать ногами дно. Ассасин, как показалось американцу, ослабил хватку, но, тем не менее, продолжал удерживать его под водой. В этот момент Лэнгдон понял, что на поверхности ему не выбраться, и сделал единственное, что пришло ему в голову. Он перестал рваться наверх. «Если не можешь двигаться к северу, сворачивай на восток». Собрав последние силы, он обеими ногами ударил по воде и сделал грибок руками, изобразив нечто похожее на плавание стилем «батерфляй». Тело профессора резко рванулось вперед. Смена направления, похоже, застала ассасина врасплох. Неожиданный рывок в другую сторону вывел его из равновесия. Захват ослабел. лендон еще раз ударил ногами. Ему показалось, что лопнул буксирный трос. Он был свободен. Ученый сделал резкий выдох и поднял голову над поверхностью воды. Но времени ему хватило лишь на единственный вдох — Убийца, снова оказавшись над ним, схватил его за плечи обеими руками и с нечеловеческой силой стал прижимать к дну. Лендон пытался встать на ноги, но ассасин навалился на него всем своим весом и дав подножку свалил на дно. Лендон боролся изо всех сил. От страшного напряжения все его мышцы налились болью. Он вглядывался в дно бассейна через завесу воздушных пузырьков, пытаясь увидеть пистолет но аэрация в этом месте была сильнее, чем где-либо, и вода вокруг него просто кипела. Он видел все хуже и хуже по мере того, как его лицо приближалось к прикрепленному ко дну фонтана ослепительно яркому фонарю. лендон протянул руку и схватился за фонарь. Стекло было нестерпимо горячим. Несмотря на это, ученый не отпустил руку, а, напротив, попытался подтянуться к фонарю, чтобы встать на ноги. Но оказалось, что стойка фонаря окрепилась на шарнирах. Она повернулась, и лендон тут же потерял последнюю опору. Ассасин все сильнее придавливал его ко дну. И в этот момент лендон увидел его. Из слоя монет на дне высовывался тонкий черный цилиндр — глушитель пистолета. лендон вытянул руку, но как только его пальцы коснулись цилиндра, он понял, что это не металл. Это была пластмасса. Когда он потянул за непонятный предмет... Из-под слоя монет появилась похожая на змею гибкая резиновая трубка. Трубка имела в длину два фута, и из нее вырывался поток воздушных пузырьков. Под руку ему попался вовсе не пистолет Оливетти, а один из многочисленных спутантий, аэраторов. Совершенно безопасных предметов, способных лишь генерировать воздушные пузырьки а находящийся в нескольких футах от него кардинал Баджи чувствовал, как его душа покидает тело. Хотя священнослужитель готовил себя к этому моменту всю свою жизнь, он и представить не мог, что его конец будет таким. Его телесная оболочка пребывала в страданиях. Она была обыжжена, покрыта кровоподтеками, а теперь лежала на дне, придавленной огромной железной цепью. Кардиналу пришлось напомнить себе, что его страдания не идут ни в какое сравнение с тем, что пришлось испытать Христу. Он умер за мои грехи. До Баджо доносились звуки, развернувшиеся рядом с ним схватки. Этот звук лишь усугублял страдания старика. Его похититель готовился отнять еще одну жизнь. Жизнь человека с добрыми глазами. Человека, который пытался протянуть ему руку помощи. Страдающий кардинал лежал на спине и смотрел сквозь слой воды на черное небо над ним. На миг ему даже показалось, что он видит звезды. Время. Оставив все страхи, кардинал Баджа открыл рот и выдохнул из груди воздух. Он знал, что это было его последнее дыхание, и спокойно наблюдал за тем, как дух его возносится к поверхности через стайку мелких воздушных пузырьков. Затем он рефлекторно вздохнул, и вместе с водой в его легкие впилась тысяча ледяных кинжалов. Боль продолжалась всего несколько мгновений. После этого... Наступил покой. Не обращая внимания на боль в раненой ноге, ассасин сосредоточил все свое внимание на американца, который теперь был плотно прижат ко дну под слоем бурлящей воды. Пора заканчивать. Он усилил давление, понимая, что теперь Роберту Лэндону не удастся ускользнуть от смерти. Как он и рассчитывал, сопротивление жертвы постепенно ослабевало. Неожиданно тело американца напряглось, а затем его начала бить сильнейшая дрожь. «Вот оно!» — подумал. Убийца. Озноб. Так бывает, когда вода проникает в легкие. Ассасин знал, что озноб продолжается не более пяти секунд. На этот раз он продолжался шесть. Затем, как ожидал убийца, тело обмякло как надувной шар, из которого выпустили воздух. Все кончено. Ассасин выждал еще тридцать секунд, чтобы дать воде пропитать всю ткань дыхательных органов. Теперь он чувствовал, как тело лендона удерживается на дне самостоятельно, без каких-либо усилий с его стороны. Убийца отпустил труп, ухмыльнувшись при мысли о том, что в фонтане четыре реки прессу ждет двойной сюрприз. «Мерзавец!» — выругался ассасин, выбравшись из фонтана и взглянув на кровоточащую ногу. Носок ботинка оказался разорванным, а кончик большого пальца был, видимо, оторван пулей. Проклиная себя за невнимательность, он оторвал об шлак брюка и затолкал ткань в дыру в ботинке. Боль усилилась. «Чтоб ты сдох!» — пробормотал убийца. И, скрипя зубами, протолкнул тряпку как можно глубже. Кровотечение уменьшилось, а через несколько секунд и вообще прекратилось. Ассасин перестал думать о боли и сосредоточил все свои мысли на предстоящем удовольствии. Его работа в Риме завершена, и он прекрасно знал, что теперь может вознаградить себя за все вызванные ею неприятности. Надежно связанная Виктория ветра ожидает его возвращения. Его вожделения не могли охладить ни ледяная вода, ни насквозь промокшая одежда. Я заслужил свою награду, — думал он, влезая в микроавтобус. А в другом конце Рима Виктория наконец пришла в себя. Очнулась она от боли. Боль сосредоточилась в позвоночнике, а все мышцы словно окаменели. Руки болели. Когда девушка попыталась пошевелиться, ее плеч свела судорога. Виктория не сразу догадалась, что ее руки связаны за спиной. Вначале она ничего не могла понять, неужели она спит. Но боль, в основании черепа, которую ощутила девушка, попытавшись поднять голову, говорила о том, что это вовсе не сон. Когда ей удалось оглядеться по сторонам, ее растерянность переросла в страх. Она находилась в помещении со стенами из неотесного камня. Большая, залитая светом факелов, комната была обставлена прекрасной мебелью и очень напоминала какой-то странный конференц-зал. Такой вид помещению придавали стоявшие полукругом старинной скамьи. виктория вдруг ощутила, что ее кожу ласкает прохладный ветерок. Двустворчатая дверь неподалеку была раскрыта настиж, а за ней находился балкон. Девушка была готова поклясться, что через щель в балюстраде ей виден Ватикан.